Круги кровообращения. Кровеносные сосуды объединяют в большой и малый круги кровообращения. В настоящее время принято дополнительно выделять венечный круг кровообращения. Большой круг кровообращения начинается аортой, которая выходит из левого желудочка и несет через свои ветви артериальную кровь ко всем органам тела. Конец 272 страницы. При прохождении по кровеносным капиллярам органов артериальная кровь превращается в венозную. Венозная кровь из вен органов оттекает в верхние и нижние полые вены. Этими венами, впадающими в правое предсердие, большой круг кровообращения заканчивается. Основное назначение сосудов большого круга кровообращения по артериям, Артериальная кровь доставляет во все органы питательные вещества и кислород. В капиллярах происходит обмен веществ между кровью и тканями органов. По венам венозная кровь уносит из органов продукты распада и другие вещества, например, гормоны из желез внутренней секреции. Малый круг кровообращения или легочный начинается легочным стволом, который выходит из правого желудочка, и доставляет через свои ветви легочной артерии венозную кровь в легкие. При прохождении по кровеносным капиллярам легких венозная кровь превращается в артериальную. Артериальная кровь из легких оттекает по четырем легочным венам. Этими венами, впадающими в левое предсердие, малый круг кровообращения заканчивается. Основное назначение сосудов малого круга кровообращения По артериальным сосудам венозная кровь доставляет в легкий углекислый газ. В капиллярах кровь освобождается от излишков углекислого газа и обогащается кислородом. По венам артериальная кровь уносит из легких кислород. Венечный круг кровообращения или сердечный включает сосуды самого сердца, предназначенные для кровоснабжения главным образом сердечной мышцы. Он начинается левые и правые венечными или коронарными артериями. АА – коронария – синистра и декстра, которые отходят от начального отдела аорты – луковицы аорты. Сокращенная артерия – артерия – обозначается А. Множественное число АА. Левая венечная артерия, отойдя от аорты, ложится в венечную борозду слева и вскоре делится на две ветви, переднюю, межжелудочковую и огибающую. Передняя межжелудочковая ветвь спускается по одноименной борозде сердца, а огибающая ветвь, следуя по венечной борозде, огибает левый край сердца и переходит на его диафрагмальную поверхность. Правая венечная артерия, отойдя от аорты, ложится в венечную борозду справа, огибает правый край сердца и переходит также на его диафрагмальную поверхность. Продолжение этой артерии задняя межжелудочковая ветвь залегает в одноименной борозде. Ветви венечных коронарных артерий в миокарде делятся на внутримышечные артериальные сосуды все меньшего и меньшего диаметра, вплоть до артериол, который переходит в капилляры. На протяжении капилляров кровь отдает в сердечную мышцу кислород и питательные вещества, в обмен получает продукты распада, и в результате из артериальной превращается в венозную. Конец 273 страницы. Венозная кровь через венулы оттекает в более крупные венозные сосуды сердца. К ним относятся большая вена сердца, которая проходит в передней межжелудочковой борозде, а затем в венечной борозде слева, средняя вена сердца, находящаяся в задней межжелудочковой борозде, малая вена сердца, лежащая в правой части венечной борозды, на диафрагмальной поверхности сердца и другие вены. Почти все вены сердца впадают в общий, венозный сосуд этого органа, венечную пазуху или синус, синус коронариус. Венечная пазуха, синус, располагается в венечной борозде на диафрагмальной поверхности и открывается в правое предсердие. В стенке сердца имеются так называемые наименьшие вены, впадающие самостоятельно, минуя венечную пазуху, также в правое предсердие. Венечной пазухой, синусом и наименьшими венами сердца венечный круг кровообращения заканчивается. Ткани сердечной стенки, прежде всего миокард, нуждаются в постоянном поступлении кислорода и питательных веществ. Недостаточное коронарное кровоснабжение носит название и химической болезни сердца, при которой происходит нарушение обменных процессов в миокарде, вызывающие различные симптомы его поражения. Так прекращение тока крови в какой-либо ветви венечной артерии, спазм сосуда, закупорка тромбом может вызвать инфаркт миокарда.